Г. Когда Г была грабителем, то она грабила людей прямо как заведенная. Встретит человека. И давай его грабить. Просто все у него заберет. И галстук, и гребешок, и губную гармошку. Никакого вообще понимания нет. И так грабитель ограбил почти целое человечество. Но на это, конечно, у него ушло много тысяч лет. И вскоре люди стали ходить. Ограбленными и несчастными. Ни галстуков, ни гребешков, ни губных гармошек, что очень плохо и обидно для них. И они сразу поняли. Дальше так не может продолжаться, потому как просто все ограблены, и грабить больше некого. Ну и... Потом они решили поймать грабителя и проучить его, как сидорову козу. Устроили засаду в одном месте у реки и говорят ему. «Стой, грабитель!» и отдавай наши галстуки, наши гребешки и наши губные гармошки. А он, конечно, тут же стал говорить, что у него нету их галстуков, и гребешков и губных гармошек. Ха-ха! Когда у самого галстуки гребешки и губные гармошки изо всех карманов торчат и оттопыриваются. Даже смешно и неприятно. А дальше они, конечно, забрали у него все награбленное нечестным путем и показали ему со словами, что вот грабитель, сколько ты у нас награбил. А он тогда голову вниз опустил, и даже плечи вниз опустил, и лица на нем не было. Короче, потом он быстро превратился в букву «Г» и сказал, что таким я навсегда останусь и принесу пользу ограбленным людям на земле. И стал полезной буквой «Г». И все.